Глава 3. Москва. Не выспавшийся Загит трясся в автобусе по дороге на Брянск. Жена вчера несла что-то про замужество дочери, про кооперативную квартиру. Какое замужество, какая квартира? Кто и куда уже втянул детей? Звонок вчера же по горячим следам Пашкиному отцу ничего не дал. Он вполне искренне удивлялся, не мог понять, о какой свадьбе речь. Это еще больше озадачило и обеспокоило Загита. Он решил лично во всем разобраться. От беспокойства за гид глаз ночью не сомкнул. Предупредил через дежурного по городу, что у него семейные обстоятельства и что он на пару дней уедет и первым же автобусом выехал в Брянск, чтобы оттуда рвануть на Москву. Такой вчера размотошный день был, что забыл позвонить доктору Бурденко. вспомнил только в большом перерыве, когда на обед пошли. помчался к автомату и долго объяснял, кто я. Наконец Серафима Михайловна вспомнила, и ее голос из уставшего и равнодушного сразу стал теплым и заинтересованным. Фух, а кто уж думал все не видать на мощной консультации. Договорились, что приедем с и в конце ее рабочего дня, сразу после праздников. Не стал тратить время на письма, побежал на переговорный пункт и позвонил Славке на работу. Изольда, естественно, устроила допрос, как любящая тётушка. Рассказал ей, что учился работы много по Комсомольской линии, только потом она допустила славку к телефону, передал ему всю информацию, договорился еще раз созвониться до поездки и помчался на пару. Горный институт. Только начался перерыв после первой пары, как Галя услышала, как кто-то громко позвал ее. — О, Тарас Семенович! — удивилась Галя. Он жестом вызвал ее из аудитории. Вид у него был строгий и взволнованный. Галия напряглась. — Доброе утро, Тарас Семенович. Что случилось? взволнованно спросила она. Это я у тебя хочу спросить, что случилось? Раздраженно спросил он. Единству вчера звонил. Говорит, кто-то замуж собирается. О, да! растерялась Галья. Паша мне вчера предложение сделал. Вчера? немного сбавил обороты Тарасу. Что ж, даже не похвастался. Наверное, хотел лично сообщить Тарас Семенович. На ходу придумала Галяя. Она никак не ожидала, что новости так быстро разлетятся. Ваш опять оказался прав. Надо держать язык за зубами. А про кооператив отец тоже рассказал. Галяя в напряжении замерла. Тарас на секунду задумался, потом улыбнулся. О, знаешь, я рад, сказал он, приобняв Галяю за плечи и смокнул в лоб. Ладно, буду делать вид, что ничего не знаю, пока сам не расскажет, подмигнул он. Ей и пошел по делам. Про кооператив тарас не упомянул, отметила Галя. Будем надеяться, что отец умолчал про это. Галя, же предупреждала мать, что это секрет. После пар сразу помчался к Сатчану, оставил ему паспорта, воспользовавшись моментом, решил сразу разобраться с трикотажной фабрикой. На этой неделе Рит уже в столовую и трикотажной фабрики наметили. Напомнил: "Я ожидаю каких-то дополнительных инструкций". Столовая? — недоуменно откинулся в кресле Сачян. А производство? Про производство речи не было. Надо попасть на производство. Как? Придумай что-нибудь. Нет, так не пойдет. Мне прикрытие нужно, надёжное, сигнал направления. Тогда, пожалуйста, придумай сигнал. Невозмутимо заявился Сачян. И как он себе это представляет? Я уже придумала сигналы для входа на меховую фабрику и швейную. Попробовал соскочить я. Меня скоро на карандаш возьмут. Просто попросят предъявить факты, привести того, кто фабрику в чем то обвиняет. В глаз, а ему взглянуть на проблемную вещь глянуть. Твои проблемы. Думай, как ты туда попадешь, — уверенно ответил Несачян, пристально глядя мне в глаза. А ещё что я квартиру теперь отрабатывать должен, понятно. Ну что ж, никто не говорил, что будет легко. У них там свой прожектор есть? спросил я. Через комсорга местного давай зайдем. как на завод электрооборудования. Сигнал придумаем какой-нибудь, только выждем немного после проверки столовой. Почему нет, давай, легко согласился Садчан. — Подумай пока над сигналом. «Хочу дом с невестой съездить посмотреть, да и адрес попросил. Я, приготовившись записывать, он уточнил в своих записях и продиктовал. На том мы и разошлись. На душе кошки скребли. Поехал к Шадрыным, захотелось Галию увидеть, и дом реально захотелось съездить посмотреть. Мне сейчас нужен стимул и мотивация. Попрощались, и Павел ушёл. Второй секретарь вскочил и заходил по кабинетам взад вперёд он его и так и так провоцировал а он ничего держится, не тушуется, думать продолжает ситуацию контролирует нервы стальные когда начал хлопотать о квартире для него ему сразу задали вопрос за протеже своего отвечаешь проблем с ими не будет Сачан только тогда задумался, как все выглядит со стороны. Это он сам привык относиться к Павлу серьезно, а остальные видят в нем только несовершеннолетнего пацана, которому просто повезло нарыть такой шикарный компромат. Какая, блин, кооперативная квартира? В душе зародились сомнения. Но сегодня Пашка в очередной раз показал, что с ним можно иметь дело. Он не станет биться в истерике, если его слегка прижать к твердой стенке. Не будет сдавать всех подряд, мотая сопли на кулак. Ну и хорошо, будем дальше работать. Интересно, что он подумал по поводу того, что я с ним так жестко себя повел? — усмехнулся Сатчан. Приехал к Шадрену и предложил Галие съездить со мной на проспект Мира. Уговаривать ее не пришлось, она сразу поняла, куда я ее зову, и побежала собираться. Ну что, когда заявление будете подавать? Поинтересовалась Маша, пока я стоял без дела в прихожей. "Свадьбу где будете играть?" "На днях подадим", ответил я и взял в руки пальто Галии, приготовившись подать его ей. Она уже обувалась. свадьбы как таковой не будет, распишемся и все». Галия подняла на меня удивленные глаза. "Отметим в узком семейном кругу. Ты, кстати, свидетельницу уже выбрала? Может, Машу попросишь?" "Я с удовольствием", обрадовалась та. Ну давай, все же устроим свадьбу, да, Галия? Как без свадьбы? Без белого платья? Спасибо. Галия поднялась, и улыбаясь, обняла подругу. Ты меня понимаешь. А я что, не понимаю? Удивился я. Я же не сказал, что совсем отмечать не будем. Скромно отметим. обязательно надо отметить. Вышла из комнаты Виктория Францевна. И можно нескромно. Такое событие раз в жизни бывает. — Еще одна. Мне первый взнос вносить. Мы пойдем, а то темнеет рано, извиняющимся тоном сказал я и, взяв Галию под локоток, потянул ее к выходу. Как только вышли из дома, Галия сказала: "Ты не обращай внимания на наш разговор про свадьбу, платье и все такое. Я же разумная девушка. Какой там разгульный праздник, если нам еще деньги нужно одалживать на первый взнос на квартиру? Маш легко говорить, она в деньгах с детства купается". Квартира важнее, чем однодневный загул. Когда все напьются, да еще и морды друг другу начнут бить. А за квартиру в Москве для нас я в ЗАГС у маечки готова пойти. Никто не мешает отпраздновать потом, когда квартиру выплатим полностью. Какая разумная девушка, подходящая пара для ревизора. Сегодня твой отец подходил ко мне в институте, добавила вдруг Галя, когда мы шли к метро. И я позвонила своим, сообщила, что ты мне предложение сделал. А мой отец тут же позвонил твоему. Блин, нехорошо получилось. Расстроился я. Батя обиделся небось, что я ему не сказал. Хотел обидеться, но я его убедила, что ты лично хочешь ему такую новость сообщить. Молодец, восхитился я ее находчивостью. Придётся ещё к отцу сегодня заехать. Выйдя из метро Водно-ДНХ и, сориентировавшись по номерам домов, понял, что сильно промахнулся, надо возвращаться к центру. Скорее всего, наш дом будет где-то в районе метро Алексеевской. Сейчас она Щербаковской, никак не привыкну, не ляпнуть бы. Там хороший район. Мы шли минут сорок, пока нашли подходящий строящийся кирпичный дом. Номера на нем еще не было, но в округе он был один недостроенный. Пока мы сюда дошли, стемнело, но дом мы более-менее рассмотрели. Близко подойти не удалось. Вокруг еще была сплошная стройплощадка, хотя осталось не так и много, судя по всему. Вон уже в отдельных квартирах окна застеклили, а потолки-то явно высокие, удовлетворенно проговорил я, отметив себе, что Сатчан не обманул и в этом. Хороший дом, мечтательно улыбаясь, сказала Галия. Это потому, что наш, обнял я ее за плечи, она счастливо прижалась ко мне. Хотели уже идти к метро, как заметили мальчишек лет семи-восьми, нагревающих свинец в консервной банке. О, сколько я свинца со строек натаскал в свое время. Мы отливали себе пистолеты, мечи для солдатиков. Не удержался, подошел к пацанам. Они испугались и уже хотели бежать. "Стойте, стойте", поспешно остановил я их. "Я только посмотрю, что отливать собираетесь?" "Что-нибудь", ответил один из них, что посмелее. "Вы что, еще форму не подготовили?" усмехнулся я. "Дилетанты, смотрите, как надо". Я взглянул в банку, прикинул, сколько получится расплавленного свинца, и потоптался на земле, чтобы ее уплотнить. Нашел кусок железа и стал аккуратно вырезать в земле форму звезды под имеющийся объем свинца. В свете костра не очень хорошо видно было. Мальчишки склонились близко ко мне. Мы так и сидели на корточках голова к голове. Послышалось хихиканье. Это Галяя, еле сдерживая смех, наблюдала за нами. Ладно, мужики, зальете сами, поднялся я. Принцип поняли? Они дружно закивали головами. Только учтите, пацаны, что свинец жутко вредная вещь. В карманах не таскать, руки с мылом мыть после игр. Вообще не увлекаться особенно. Иначе он впитается в ваш мозг, разрушит его, будете ходить с тупым видом, в штаны гадить и слюна из уголка рта будет свисать. Лучше соловён дело иметь, оно безопасное. Уцаные терапеей с опаской посмотрели на свинец. Если бы я так сходу влепил им про опасность свинца, просто проходя мимо, а это чистая правда, ни за что бы не поверили. А так я попал с ними на одну волну, поиграл, на время стал своим. Теперь с вниманием к этой информации отнесутся. Мы пошли к метро. Галя настроилась на такой же длинный путь, как мы шли сюда, и очень удивилась, когда я, сориентировавшись, вывел ее к метро буквально через пять минут. Из автомата позвонил отцу, спросил разрешения забежать к нему на пять минут по очень важному делу. Второй раз за вечер мы с Галеёй вышли на ВДНХ и поехали в городок Моссовета. Мы тортик купили, а у них с Кирой целый стол был накрыт. Явно не за сорок пять минут, что прошли после нашего звонка, а батя -то ждал меня. Хорошо, что сегодня решил к нему заехать, подумал я. Тут с балкона в комнату вошёл Загит, курить выходил. Папа радостно заржала Галяя и бросилась к нему. Вот нечаянная радость с сарказмом подумал я, уже принчался, так-так. Я даже сказать ничего не успел. Батя с Кирой набросились на меня, обнимают, целуют, поздравляют. Когда люди за тебя по-настоящему рады, это так приятно. Наконец, первые страсти успокоились. Кира пригласила нас за стол. На столе сразу оказалась бутылка шампанского. Батя разлил ее всю по бокалам. Будьте ну, дети, ли вы нас, начал он. Ну, надо признаться, я рад за вас, Загид, за знакомство. Загид поднялся. Да, дети, мы правда рад за вас. Хотя и думали, что радоваться попозже будем. Но умные люди говорят, что не делается все к лучшему. Я рад, что я здесь оказался, спасибо этому гостеприимному дому и его хозяевам. Загид слегка поклонился Кире и отцу и выдал залпом свой бокал. Рад не рад, О нервничает, похоже, сильно. Батя тут же сходил и принёс бутылочку коньяка. Вечер у них сегодня будет долгим, шепнул я, сидящий рядом с Она усмехнулась и пожала неопределенно плечами. И когда свадьба? спросил Загид. Мы еще не знаем, ответил я. Как получится заявление подать на ближайший свободный день. Скорее всего, это будет будний день. Да как же так? недовольно спросил Загид. Студенты на стипендии живем, — попробовал донести я. Какая уж тут свадьба? Хотели пока просто расписаться. Да что я? Единственную дочь замуж выдать нормально не могу, возмутился Загид. — Меня и родня не поймет. Скажет, свадьбу зажал. Упроп, пош, что тут у нас совсем со счёту списал? Поддержал Загита отец. Я посмотрел на них, Кира одобрительно кивала при этих словах. Не обижайтесь, пожалуйста, сказал я. Но вы тоже меня поймите. Решил жениться, а на свадьбу денег пошел к родителям просить. Ну согласитесь, несерьезно». Верно говоришь, сын. Сразу сменил тон батя. Ну мы отцы сами хотим вам устроить праздник, да Загид?» Тот активно закивал. Я бы предложил у нас в Святославле праздновать, предложил Загид. Мы там все знаем, нам там легче будет все организовать. Как? спросил он, глядя на отца. Отец растерянно взглянул на Киру. "Я могу не ездить", сразу подсказала она. "А в чем, собственно проблема?" спросил я. "Там все про тебя уже знают", подмигнул я ей. "Приезжай, пожалуйста. Мы с Галией тебя просим". "Конечно", воскликнула Галяя. Батя сидел красный как рак, представил, что ли, как мама с Кирой встретятся. Они обе бабы умные, ничего не будет. Там только Оксана могла бы шороху навести. Но ее на празднике не будет, она к нему отношения не имеет. Так-то она женщина хорошая оказалась, но как Дианку разбаловала. Решили, что распишемся в Москве. Я настоял на этом, потому как там справка о беременности будет фигурировать. ни к чему об этом знать никому. И в ближайшие после регистрации выходные дни будем планировать праздник в Святославле. Загид успокоился, и они с батей расслаблялись под коньячок. Мы еще немного посидели, Галея с загитом о чем то успела пошептаться на кухне. И я заметил краем глаза, как он ее кивком головы вызвал из комнаты. Мы поблагодарили всех и распрощались, ссылаясь на комендантский час в Дасе, а мне еще Галею провожать. По дороге прикидывал, кого не забыть на свадьбу пригласить в Святославле и как часть особо приближённых туда доставить, включая бабушек. О, кстати, бабушки же еще ничего не знают. Надо к ним ехать в выходные обязательно. Галяя прокручивала в голове разговор с отцом. Он никак не мог понять, что за секреты могут быть от своих. Почему отец Павла не в курсе предстоящего вступления в кооператив. Галяя и сама толком этого не понимала, но Паша сказал не болтать, значит, не болтать. Отец на самом деле очень переживал за дочь, обещал подкинуть денег на первые взносы, на мебель, на свадьбу само собой. Понятно, что Павел твой не хочет ни у кого помощи просить, говорил он дочери. Я бы и сам не просил, но я хочу, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Если будут какие-то денежные затруднения, звони сразу. Ты поняла? Я твой отец и всегда им останусь. Галя всегда любила отца, уважала, иногда побаивалась, но сегодня он открылся ей совсем с другой стороны. Она почувствовала за своей спиной надежный тыл. Впереди Паша, сзади отец. Ей стало гораздо спокойнее, появилась уверенность в завтрашнем дне. Что бы ни случилось, все будет хорошо. Приехали к Шадриным, сдал галею Виктория Францевни и поехал к себе. Всю дорогу искал какой-нибудь правдоподобный повод для проверки трикотажной фабрики, но ничего в голову не приходило. Надо же еще так все преподнести, чтобы это не от меня исходило. Хватит уже подставляться. Люди вокруг не дураки, в два счета сведут вместе причины и следствия. Еще Ищус отчен стал совсем по-другому разговаривать, он с меня теперь не слезет. Ладно, утро-вечер, мудренее. буду думать, как все грамотно сделать. Выход из этой дурацкой ситуации на следующий день нашелся сам собой. Баршевский попался на глаза, и у меня тут же родился план. Кирюх, отозвал его в сторону, не дает мне покоя меховая фабрика. Так нехорошо с моей стороны получилось. Тебе влетело, меня совесть мучит. Да ладно, не особо искренне махнул рукой он. У нас же одна команда, заявил я. Давай так, ты главный, так что когда пойдем на фабрику, сделай так, что мы не только столовой ограничились, а я, если что, замещу, тебе моргну, а ты уже даже сам, как старшей группы, я все расчеты сделать помогу, пофотографирую, как всегда, а ты отчитаешься. Так правильно не будет? Да и субординация должна же соблюдаться. Конечно, должна. охотно согласился со мной Борщевский, и тут же важно добавил: "Я рад, что ты это понял". А уж как я рад! Амбициозный ты наш руководитель группы. Он протянул мне руку, я охотно ее пожал. Отлично. Осталось только заметить что-то, что относится к производству, потянуть за эту ниточку и прошерстить там все!» Загид возвращался поездом домой. Похмелья не было, но выпили вчера немного. Вроде он не проболтался Тарасу про кооператив. И к чему все эти подковерные игры, Загид не понимал, но боялся навредить дочери, поэтому не стал раскручивать эту тему. Потом поговорит с Павлом серьезно, когда обстоятельства будут позволять и спешки не будет. Главное, что Галя счастлива. Загид улыбнулся, вспомнив, как увидел дочь с Павлом в квартире Тараса. Галя просто расцвела в Москве, выглядит замечательно. И такая уверенность и спокойствие появились в глазах отличного парня, она встретила, что ни говори, гадко бы ему ещё чуть побольше, но это мелочь, с возрастом пройдет, — Усмехнулся, мысленно Загид. Вернувшись домой, Загид первым делом спросил жену: сколько у нас там сейчас на книжке?